Потом они ушли и отсутствовали минут сорок. Вернулись с просветленными лицами, а еще с прежним нахальством лихих людей. Там все на мази. Шура, развяжите Мишу. Дверь большого собранного из сухих стволов зимовья открылась бесшумно. На крыльцо, чуть щурясь в лучах заходящего солнца, Выжил ширококостный бородач в накинутой на плечи оленьей парке. Вадима удивил вдумчивый, запоминающийся взгляд из паскустистых седых бровей, взгляд самостоятельного человека. — Здравствуй, камыш! — хрипло бросил пельмень, не протягивая руки бородатому. — Где барма? — Хозяин! — Зимовья не ответил ни на приветствие, ни на вопрос. Он просто кивнул всем вместе, спокойно и независимо. После чего Вадим почувствовал, пельмень придал холодному приему серьезное значение, опустив в карман телогреки правую руку. Малина сел на изрубленное топорами крыльцо, гостеприимно похлопал по крыльцу ладонью, Приглашая того, кого звали Камышом, присесть рядышком. Тебе задали вопрос, Камыш, не темни. Барму убили. Кто? Пельмень покосился на малину, ища поддержки. Бармы нет. Будешь очень любопытный, спросишь у него сам. Ты что себе позволяешь, белогвардейский волк? он протянул руку к автомату лежащему на пне тут же у ельника стеганул выстрел пуля пробила насквозь пень в пяти сантиметрах ниже автомата пельмень отпрыгнул за угол зимовья выхватил наган, не целясь выстрелил в ельник что это значит феропонт чуть приоткрыв глаза спросил малина ничего «Просто вы не в зоне!» Бородач зашел в зимовье, склонив большую и аккуратно причёсанную голову, но через пару минут вернулся и сказал «Идите вечерничать, на ганты спрячь, Саша, чей не грабить сюда явился». Пельмень промолчал, а Упоров сразу зауважал хозяина зимовья. Сидя на широких палатях, он видел в оконце, как из ельника, не спеша вышел человек, держа в опущенной руке винтовку. Суконная куртка на его поникших плечах висела мятым мешком. Большой вязаный шарф, точно пойманный на помойке грязный удав, обвивал тощую шею. Человек шел прогулочной походкой пожилого бездельника. И даже, кажется, что-то напевал. Только птичий взгляд близко посаженных К горбатому носу глаз Был насторожен, внимателен. Перед входом в зимовье Он слегка поддернул из деревянных ножен рукоятку, Прислонив винтовку к стене, Осторожно тронул дверь. Здравствуйте, уважаемые! Голос вошедшего был хорошо поставлен. Здоровался он, как выходящий на сцену артист. «Это ты, мухомор, хотел меня грохнуть?» Пельмень держал в одной руке кусок оленины, в другой наган. Человек сконфузился, недоуменно посмотрел на Ферапонта Степаныча, ища защиты от бестактного вора. «Кабы хотел, грохнул» произнес хозяин зимовья с некоторым раздражением. — Садись, Тиша, еще не разливали. Тиша сел, успев деликатно всем поклониться, с приятной улыбкой воспитанного гостя. От него даже в этом прокопченном доме пахло лесом и дымком. Он был похож на лесного гнома, нежданно-негаданно подросшего до величины среднего человека. Поднятая из-под стола бутылка со спиртом, поклонилась каждый аккуратно обработанный по краям консервной банки, и последний луч пропадающего солнца коснулся потянувшихся к ним рук. Неугомонившийся пельмень вскочил, поднял на уровень рта свою банку, обвел всех налитыми кровью глазами и сказал «Зато». Чтобы наши следы остыли раньше, чем на них встанут псы. К его банке потянулся только колос. Все смотрели на хозяина зимовья. Но он произнес, сидя, «За то, чтоб с земли русской исчезли воры и коммунисты!» «Значит, каждый за свое!» Миролюбиво предложил Малина. Некоторое время в зимовье слышалось сопение простуженных носов и голодное чавканье. Колос ел с двух рук, не обращая внимания на подтрунивавшего Дениса. «Дальше бежать будет потрудней, граждане бандиты», — заговорил камыш, раздевая по второй. «В северах снега живые. провианту на пару деньков дам». А там уж сами будете питаться, чем Бог пошлет. Денег у вас сколько? Десять тысяч. Мало. Тише отдай им еще десять. Кружился по пустейшей бутылке спирт, Исчезая в закопченных банках. Упоров сидел, сложив на груди руки, и Ощущая себя в теплом мешке покоя, Отгородившего душу, от полыхающих вокруг страстей. Люди бормотали что-то о своем неясном. Их бормотание напоминало весенний разговор загулявших в болоте лягушек. Он слушал себя, наблюдая в оконце за погибающим солнцем. Тиша растопил печь, и зимовье быстро набрало тепло. Свет коптилки высветил блеск смоляных слезинок, на желтоватых сучках ты был ишакум выполняющим чужую волю грустно улыбнулся себе вадим воры везли на тебе свою кассу ладно зато ты свободен и у тебя есть маленькая надежда денис рычал захмелевший пельмень — С какого хера касса фраеру, который нас презирает? Так решила сходка. — Вряж! Сходка решила передать груз барме. Савелия застрелили два дня назад. — Завязывай, Шура, с таким занудой я еще не бегал. Упоров видит, как плотный дым отделил чуть приплюснутую из в голову пельмени от туловища. Она будто висит самостоятельно под потолком. Его взгляд переместился в угол, где лежали мешки с воровской кассой Задержался. И тут же, уже не лениво, даже слишком остро подумалось. Вот оно, твое благополучие. На всю оставшуюся жизнь хватит. Дом, яхта нормальное человеческое существование в нормальной стране ты нас с коммуняками поравнял 페рапонт стонал пермяни стекая потом думаешь тебе пролезет пожалуй я переборщил 페рапонт степанович огладил с улыбкой роскошную бороду и прикрыл глаза «Согласен, переборщил. Куда вам до тех коммунистов? Они вона какую прекрасную страну в лагерь превратили. Это надо было до такого додуматься. Пролетарии, всех стран соединяйтесь. Соединились, теперь места на нарах мало». «Воры, воры при чем? Пельмень был готов заплакать от посетившей его обиды. — Как это при чем? Тоже работать и не хотите? Диак каким хозяином мог стать? — Портсобрание проводит, людей приговаривает. — Сходки, Ферапон Степанович! — лениво поправил разомлевший Малина. — Разницу не вижу. Что там, что сям все равно нет труда живут от обмана и ножа страх человеческий эксплуатируйте